Джером Клапка Джером. Разговоры за чайным столом и другие рассказы. Разговоры за чайным столом. Они очень милы, по крайней мере, некоторые из них, хотя я бы не стала писать таких писем, сказала светская дама. Интересно бы прочесть любовное письмо, написанное вами, заметил второстепенный поэт. Очень любезно с вашей стороны говорить так, отвечала она. Мне никогда в голову не приходило, чтобы вам хотелось получить такое письмо. Я всегда говорил, что меня в сущности не понимают, возразил поэт. Мне кажется, томик искусно подобранных писем мог бы иметь хороший сбыт, заметила студентка. Пожалуй, писанных одной рукой, но к различным корреспондентам. Когда пишешь к одному лицу, волей-неволей принужден повторяться. Или от различных поклонников к той же особе, – предложил философ. Было бы интересно, как реагируют различные темпераменты на одно и то же. Это пролило бы свет на темный вопрос. Принадлежат ли качества, которыми мы украшаем предмет нашего поклонения, ему в действительности, или мы их ему только приписываем при случае? написал ли бы одной и той же женщине один моя королева, а другой моя милашка, или она для всех влюблённых была бы только сама собой. Отчего вам не попытаться составить такой сборник, конечно, выбирая только самые интересные послания, предложил я светской даме. А как вы думаете, это не повлекло бы за собой много неприятностей, спросила она. Течь их писем я бы не включила в сборник. никогда бы мне не простили. Так всегда бывает: если кого забудешь пригласить на похороны, каждый воображает, что это сделано нарочно, чтобы обидеть его. Первое любовное письмо я написал, когда мне было 16 лет, сказал поэт. Её звали Моникой. Она была продавщицей. Никогда мне не приходилось видеть такой совершенной земной красоты. Я написал письмо и запечатал его но не знал сунуть ли ей в руку, когда я проходил мимо неё на чтении по четвергам вечером, или подождать до воскресенья. Вопроса тут не может быть, сказала студентка Россиина. Конечно, лучший момент при выходе из церкви. Тут все толпятся и, извините, в руке молитвенник. Мне не пришлось решать, продолжал поэт. В четверг её место оказалось занято краснолицей девицей. ответивший на мой вопросительный взгляд идиотским смехом. А в воскресенье я напрасно искал её по скамейкам. Впоследствии я узнал, что ей внезапно отказали от места в среду, и она уехала домой. Кажется, не я один искал её. Я оставил письмо, написанное к ней, на своём пюпитре и со временем забыл о нём. Через несколько лет я действительно полюбил и снова принялся за письмо, которое должно было захватить её как тонкое невидимое очарование. Я намеревался вплести в него любовь всех веков. Окончив послание, я перечёл его и остался доволен. Но тут случайно в ту минуту, как я собирался запечатать его, Я перевернул свой пепитер, и вместе с другими бумагами на пол упало письмо, написанное мною 7 лет тому назад, когда я был ещё мальчиком. Из простого любопытства я распечатал его, думая, что оно меня позабавит. Кончилось тем, что я отправил его вместо только что оконченного. Смысл его был тот же, но чувство было выражено несравненно лучше, гораздо искреннее. с большей художественной простотой. В конце концов, что может человек сделать больше, чем сказать женщине, что он её любит? Всё прочее только живописные аксессуары, стоящие наравне с разглагольствованиями в полном и точном описании от нашего специального корреспондента, разведом из Рейтарской телеграммы в 3 строчки. Следуя такому взгляду, вы могли бы выразить всю трагедию Ромео и Джульетты в двух словах. Сильно друг друга любили и жизнь вместе кончить решили. Услышать, что тебя любят, это только начало теорема, так сказать, изложения предварительных условий, заметила студентка. Или эпиграф в начале поэмы, вторила ей старая дама. Интерес в доказательстве. Почему он меня любит? продолжала студентка. Я однажды предложила этот вопрос одному человеку, сказала светская дама. Он ответил, что это происходит помимо его воли. Мне такой опыт показался ужасно глупым, вроде того, что вам отвечает горничная, когда разобьёт, например, ваш любимый чайник. Теперь же мне кажется, что ответ был не глупее всякого другого. Более того, пояснил философ, это единственное объяснение. Хорошо было бы, если бы этот вопрос можно было предлагать людям, не обижая их, сказал поэт. Мне так часто хочется задать его: почему красавицы, богатые наследницы выбирают себе в мужья незаметных мужчин, третирующих их? Почему старые холостяки, вообще говоря, симпатичные, добросердечные люди, а старые девы, по крайней мере, многие из них такие кроткие и милые. Может быть, высказала своё предположение старая дева, потому что, но тут она запнулась. Прошу вас, продолжайте, закончил философ. Мне так интересно выслушать ваше мнение. Нет, я не хотела сказать ничего особенного, отнекивалась старая дева. Я забыла. Если бы только можно было получать правдивые ответы, сколько света они пролили бы на скрытую половину жизни, сказал поэт. Мне кажется, что любовь более всего прочего выставляется на показ, сказал философ. Она опошляется. Ежегодно тысячи театральных пьес, повестей, поэм и этюдов разрывают занавес храма любви и влекут её обнажённую на рыночную площадь, на позорище скалищей зубы толпы. В миллионе коротких рассказов, то комических, то серьёзных. Она трактуется более или менее бесцеремонно, более или менее понятно мимоходам на лету с насмешкой. Ей не оставляется ни тени самоуважения. Её превращают в центральную фигуру всякого фарса, поют о ней и изображают в танцах в каждом мюзик-холле её приветствуют неистовый крик зрителей из галёрок над ней громко хохочет портер это расхожая монета каждого сатирического журнала мог бы при подобных угрозах какой угодно бажог будь то сам мумба-джумба не избежать от своих поклонников все ласкательные имена превратились в ходячие выражения Все ласки опошлились на подмостках. При каждом книжном выражении, которое мы произносим, мы сейчас же вспоминаем 100 пародий на него. Нет такого положения, которое не было бы заранее испорчено американскими юмористами. Не раз мне приходилось присутствовать на пародиях Гамлета, сказал поэт. Но пьеса продолжает интересовать меня. Помню я одну свою пешеходную экскурсию по Баварии. Местами по дороге там попадаются распятия, не имеющие в себе ничего особенного. Все они изготовлены механическим способом одной фирмой, но проходящие крестьяне с благоговением преклоняются перед Христом. Можно унизить только то, что действительно достойно презрения. Патриотизм великая добродетель. А джингоисты сделали его смешным, возразил философ. Напротив, они научили нас различать истинное от фальшивого, сказал поэт. Так и с любовью. Чем больше она бездушивается, выставляется на посмешище, служит предметом спекуляций, тем менее является желание высказывать её, быть влюблённым в любовь, как выражался про себя Гейне. Прирождена ли нам необходимость любить? Спросила молодая девушка: "Или мы научаемся ей, потому что такова мода? Постепенно свыкаемся с ней, подобно тому, как мальчик свыкается с привычкой курить, потому что все другие мальчики курят, и мы не хотим стоять особняком". "Большинство женщин и мужчин не способны любить", сказал поэт. "У некоторых это чисто животная страсть, у других тихая привязанность". Мы разговариваем о любви, будто это вполне известная величина, заметил философ. В конце концов, сказать, что человек полюбил, всё равно будто сказать про него, что он рисует или играет на скрипке. Это не даёт нам ровно никакого объяснения, пока мы не увидим образцов его таланта. Слыша разговор на тему о любви, можно вынести впечатление, что любовь Данта и какого-нибудь светского молодого человека к Клеопатре и Жорж Санд совершенно одно и то же. Это было предметом вечного огорчения для бедной Сюзанны, заговорила светская дама. Она никогда не могла убедиться, любит ли её Джим в действительности. И это очень грустно. так как я убеждена, что он по-своему был привязан к ней. но он не мог делать многого, что она требовала от него. она была так романтична. он пытался подладиться под её тон. он ходил смотреть все поэтические пьесы и изучал их. но у него не было такой жилки, и он от природы был не ловок. он влетал в комнату и бросался перед ней на колени, не замечая её собачки Так что вместо того, чтобы излить свою душу перед Сюзанной, ему приходилось вставать с поспешным: "Ах, извините, надеюсь, ей не больно, бедняжки". И этого было, конечно, достаточно, чтобы вывести Сюзанну из себя. "Молодые девушки так неблагоразумны", заметила старая дева. "Они бегут за тем, что блестит, а золото замечают только тогда, когда уже поздно". Сначала он все глаза но сердца нет. Я знал девушку, вступил я в разговор, или скорее молодую женщину, которую вылечили от её безумства гомеопатическим методом. Её сильно тревожило, что муж перестал ухаживать за ней. "Это печально", заметила старая дева. "Иногда вина в том женщины, иногда мужчины, а чаще виноваты оба. Что стоит не забывать маленькие проявления внимания". ласковые слова, все эти мелочи, имеющие такое значение для любящих и так скрашивающие жизнь. В основании всего на свете лежит некоторый здравый смысл, сказал я. Секрет жизни в том, чтобы не отклоняться от него ни в ту, ни в другую сторону. Он был самым великолепным женихом, не знавшим счастья, когда её глаза не смотрели на него. Но не прошло и года с их замужества, Как она с изумлением увидела, что он может быть счастлив, не сидя рядом с ней, и что он старается понравиться другим женщинам. Он проводил целые вечера у себя в клубе, иногда уходил на одинокую прогулку, по временам запирался у себя в кабинете. Дошло до того, что однажды он ясно выразил намерение уехать на неделю на рыбалку. Она не жаловалась, по крайней мере, не жаловалась ему в лицо. Вот это была с её стороны глупость, бросила студентка. Молчание в таких случаях ошибка. Противная сторона не знает, что с вами. Когда вы таите про себя досаду, делается с каждым днём неприятнее. Она делилась своими горестями с подругой, объяснил я. Как я не люблю людей, поступающих так, сказала светская дама. Эмилия ни за что не хотела заговорить с Джорджем. Она приходила ко мне и жаловалась на него, точно я была за него ответственна. А ведь я даже не мать ему. После неё являлся Джордж, и мне приходилось выслушивать всё снова, но уже с его точки зрения. Мне всё это наконец так надоело, что я решила положить конец излияниям.